Кулинарные эксперименты наконец-то дали положительный результат. Если взять медузу, положить на плоский камень и высушить, получается корочка по вкусу напоминающая хрустящие картофельные чипсы. Сначала похрустывает, а потом тает во рту. Недостаток блюда трудно хранить стоит капле влаги попасть, но такой чипс и вместо вкуснятинки, кучка слизи. Второй недостаток трудный изготовить и высушить. Надо обязательно за 1 день, иначе продукт потерян. Но под солнцем медуза за день высохнуть не успевает. Поэтому надо взять запасной выпокуй блистер из катера. И налить в него воду, как в тазик. Получается не очень качественная линза полутора метров в диаметре. Этой линзой нужно сфокусировать солнечный свет на медузе. Процесс тонкий. Нельзя доводить медузу до кипения. Нельзя брызгать на медузу водой. Лучше всего сушить одновременно десяток медуз, так как процесс занимает часа 4 раскладываешь их на камнях и бегаешь от одной к другой слинзой и тазиком в лапах прогреваешь по очереди долго да тяжело да зато вкус пальчики оближешь